Глава 5. Ханне удалось перехватить Грейс, обогнав Бенкрофта по коридору, который огибал загон и вел непосредственно к приемной. Оттуда еще издалека доносился угрожающий перезвон браслетов на руках заместителя по общим вопросам. Звук напоминал позвякивание колокольчиков на шеях стада разъяренных быков, несущихся навстречу с высокой горы. Насколько Ханна могла судить, Грейс имела полное право злиться на Бенкрофта. Она и так проявляла почти ангельское терпение и очень долго мирилась с ужасным характером начальника. Однако, он не только нарушил непреложное правило, обойдя договор насчет употребления бранных слов и богохульств, но и сразу же после этого уволил строителей, тем самым дважды придав доверие Грейс. Перемирие между самопровозглашенной ревнительницей благопристойности и возможным воплощением дьявола в кресле редактора – держалось только потому, что Бэнкрофт понимал, когда лучше не упорствовать. По крайней мере, так дело обстояло раньше. Грейс крепко сжимала письмо, ее глаза метали молнии. «О, замечательно!» — начала Ханна, кладя ладонь на плечо заместителя руководителя по общим вопросам, будто хотела придержать крышку на готовом взорваться котле. «Как раз с тобой я и хотела поговорить». «Мы должны...» Нахмурился Бэнкрофт, указывая на лестницу. «Обязательно!» — отрезала Ханна. «Дай мне минуту!» Она подтолкнула Грейс обратно к стойке в дальнем конце приемной, пока начальник ворчал себе под нос что-то о клушах. «Боюсь...» — вздохнула заместитель руководителя по общим вопросам, что этот мужчина не оставил мне выбора. «Понимаю», — кивнула Ханна. «Ты права. Абсолютно права». Две минуты спустя она догнала Бэнкрафта на первом этаже у подножия лестницы. «Давно пора». «Прости», – пожала плечами помощница редактора, демонстрируя конверт, который отдала ей Грейс. «Всего лишь разбиралась с решением уволиться нашего заместителя-руководителя по общим вопросам из-за твоего невыносимого характера». «Ладно, ладно», – отмахнулся Бэнкрафт. «Завтра назначим собеседование, чтобы подыскать ей замену». «Конечно», — согласилась Ханна. «И как мы это сделаем?» «Попросим...» Он осёкся. «Грейс?» — подсказала она. «Так ты собирался закончить это предложение?» «Если мы с тобой сейчас застрянем в подвале, о существовании которого я узнала так внезапно, то новый номер газеты «Максимум» выйдет чуть позднее и получится чуть менее грамотным. Но вот если Грейс уволится...» то почти наверняка уже к полудню в здании не будет электричества и работающего водопровода. «Вообще-то», — фыркнул Бенкрофт. «когда я выставил строителей, они покинули это место немедленно и, кажется, так и не включили водоснабжение». «Только один человек на планете может считать, что этот аргумент опровергает вышесказанное», — покачала головой Ханна. «Кстати, нам по-прежнему необходим туалет с ванной, поэтому ты принесешь извинения строителям и попросишь их вернуться». «Ты так думаешь?» Не говоря больше ни слова, Бэнкрофт направился дальше по коридору в сторону помещения, где располагалась старая ванная комната, которая к сегодняшнему дню уже должна была превратиться в новую и улучшенную версию. Строители расширили пространство, снеся стену запертого склада, где хранилось 232 банки консервированного мяса спам, без указания срока годности или объяснения, как они туда попали. Ханна знала точное количество банок, потому что, когда рабочие сдались, прекратили искать ключи и выломали дверь, Окс сосчитал обнаруженное сокровище и выставил его на продажу через интернет. К счастью, никто не решился приобрести столь сомнительные консервы. Если задуматься, Ханна не имела ни малейшего понятия, что с ними сделал специалист по НЛО, и этот вопрос ее слегка тревожил. Бэнкрафт указал на дверь в ванную и помощница редактора осторожно вошла туда. Она ожидала увидеть выполненную тяпляп-работу в лучшем случае или наполовину завершенный ремонт в худшем, но вместо этого перед глазами предстало совсем иное зрелище. Воплощенная мечта. Да, Ханна была настолько отчаявшейся, что мечтала об этой ванной. Хотя в воображении и представляла ее без дыры в полу на месте унитаза. Беела-синяя отделка аккуратно уложенной плиткой услаждала взор. Раковина выглядела гораздо дороже и изящнее простого фаянсового приспособления, выбранного несколько недель назад в каталоге. Душевая кабина казалась просторной и могла похвастаться сразу двумя лейками. Если уж на то пошло, создавалось ощущение, что строители использовали материалы лучшего качества, чем оговаривалось в контракте. Ханна отвернулась от начальника, не желая, чтобы тот заметил ее эмоции, вызванные столь великолепным видом. Она хотела бы работать здесь, и вообще с удовольствием переехала бы сюда даже жить, навсегда. Как красиво. Только и сумела выдавить она. «Ага», — согласился Бенкрафт, «А посмотри на отделку, учитывая, что мы наняли самых дешевых строителей, они выполнили потрясающую работу». «Слишком хорошую, чтобы быть правдой». «И?» — вздохнула Ханна, которая успела достаточно изучить начальника, чтобы понять. Он явно к чему-то вел. «Что?» — самым невинным видом спросил Бэнкрофт. «Они проделали отличную работу. Хочу только уточнить. Их расценки случайно не были значительно ниже, чем у всех других строительных бригад». «Вполне возможно». И как же тебе подсказывает опыт? Многие низкооплачиваемые специалисты станут из шкуры вон лезть, чтобы превзойти любые ожидания, когда дело касается качества работы. Предлагаю пропустить предварительные этапы и сразу озвучить мне доводы, насколько ты был прав, увольняя строителей», — заявила Ханна подбоченись. «Хотя бы в твоем воспаленном воображении». «Какая ты скучная», — пожал плечами бенкрафт но все же подошел к стене, оторвал одну из плиток и триумфально поднял ее. «Та-да!» Ханна приблизилась и присмотрелась к лишенному плитке участку, заметив небольшой зазор между кирпичной кладкой. Изучила его и снова вскинула глаза на начальника. «Ладно, облицовка действительно выполнена не идеально «Что? Да нет же!» Нахмурился Бэнкрофт и принялся шарить по карманам. «Сейчас, подожди, где же...» «Дело не в том, как уложена плитка, а в том, что пряталось под ней!» «А, вот!» Он извлек из внутреннего кармана пиджака предмет размером с батарейку формата ААА и помахал им. «Это что?» Прошептала Хана, чувствуя, как засосала ложечкой «Камера?» Закончил Бэнкрофт и подтвердил. «Да-да, она самая. Помощница редактора» обессиленно привалилась к стене и еще раз обвела взглядом окружающий их фарфоровый рай, который теперь оказался навсегда замаранным. Хотя, если так подумать, бенкрофт в любом случае запачкал бы его, буквально или метафорически, но не настолько кардинально. «Какой кошмар!» – пробормотала Ханна. «Я наняла вуайристов для ремонта ванной». «А вот и нет!» – весело объявил начальник. «Правда?» — спросила она с надеждой, хотя опыт подсказывал обратное. Когда Бэнкрофт вывел помощницу наружу, чтобы обогнуть здание, ей пришлось заслонить глаза от ослепительно яркого утреннего солнца. Спутник выглядел таким счастливым, что едва не приплясывал, вселяя ужас в сердце Ханны. «Быстрее, быстрее! Сейчас ты такое увидишь!» Признаться, она уделяла не слишком пристальное внимание прилегающим к церкви заблудших душ территории и успела побывать только в гараже-сарае, где Бенкрофт держал ягуар в неожиданно приличном состоянии. Да еще слышала о многочисленных частях здания, которые требовали ремонта, когда Грейс попросила Мэнни помочь. Рослый печатник тогда поднялся на крышу, чтобы переложить черепицу и устранить одну из самых серьезных протечек. И все же Ханна удивилась, когда главный редактор отодвинул бочки, Убрал большой кусок желтой парусины и продемонстрировал металлические двери. Похоже, раньше они вели в хранилище для угля. Бэнкрофт театральным жестом распахнул их, открывая взгляду каменные ступени. «Я только что поняла, кого ты мне напоминаешь», — вздохнула Ханна. вели вонку». «Из-за моей очаровательной детской непосредственности и чудесного умения ладить с людьми?» «Нет». Из-за легкой безуминки, которая свидетельствует, что ты слишком много времени проводишь в заперти. Той, кто нанял вуэйристов делать ремонт, не следовало бы отпускать такие язвительные комментарии. Я думала, ты сказал, что строители вовсе не являются вуэйристами. Так и есть. Но я пытаюсь подготовить тебя, чтобы следующее откровение не показалось чересчур травмирующим. Бэнкрофт махнул спутницы, приглашая ее спуститься по лестнице. Только после тебя хана неохотно зашагала вниз по ступеням. Главный редактор щелкнул выключателем рядом с дверью, и загорелась голая лампочка, тускло осветив помещение с каменными стенами. Оно выглядело просторным. Запах затклости и разложения заставил посетительницу тут же зажать нос. С одной стороны подвала лежали разрозненные предметы мебели, большие жестяные банки, по всей видимости, с краской, и еще одна груда консервов. Возле противоположной стены, представляя собой разительный контраст, высилось нечто, отчетливо напоминавшее надгробие. — Это же... — Могила? — закончил Бэнкрофт. — Ага. — Жутковато. — Если ты это считаешь жутким, то готовься выпрыгнуть из своих потных носков. Пространство перед ними загораживало пыльное полотнище. Одолевавшее Ханну дурное предчувствие усилилось бы, если бы не было уже на пределе. Она вздрогнула, когда Бэнкрафт с оглушительным грохотом захлопнул металлические двери в подвал. «Тебе не кажется, что это место следовало бы проветрить?» «Не сейчас», — отмахнулся начальник и ткнул пальцем в пыльное полотнище. «Конечно, ты наверняка уже догадалась, что отгороженное пространство находится прямиком под нашей новенькой с пылу с жару ванной». Ханна ничего не ответила, Лишь медленно приблизилась к запыленному полотнищу и осторожно приподняла один его край. Затем, злясь на саму себя, уже решительно отдернула ткань в сторону. Перед глазами предстало зрелище, свидетельствующее о том, что здесь недавно проводились строительные работы. На полу лежал толстый слой свежей производственной пыли, какая образуется в результате дробления камня. «Ничего не понимаю» наконец призналась Ханна, разглядывая помещение. «Серьезно?» – возмутился Бэнкрофт. Он шагнул вперед и потянул за шнур, который свисал с потолка. Открылся люк, и сверху в подвал пролился свет. «Боже мой!» – прошептала Ханна, задрав голову и с ужасом поняв, что смотрит снизу на душевую кабину. «Думаю, меня сейчас тошнит». «Наверняка ты уже хотела бы, чтобы строители оказались воеристами, а?» Подмигнул Бэнкрофт. Ханна согнулась пополам, тяжело дыша и чувствуя, как рот наполняется слюной. Возможно, дело было в утомлении после утренней пробежки или царившей в подвале духоте, хотя вряд ли. Скорее всего, приступ дурноты спровоцировала кошмарная реальность, больше похожая на реалистичный кошмар, на которую намекал Бэнкрофт. «Прежде чем продолжать обсуждение», – тем временем прокомментировал тот, – «хочу уточнить. Мне одному кажется, что слово воерист слишком обтекаемое и не выражает всей серьезности ситуации. Вообще, почему мы используем все эти размытые выражения вроде «мазохисты», «фетишисты», «эксгибиционисты», а не называем вещи своими именами не говорим прямо? «Отвратительные сексуальные извращенцы». Когда мы здесь закончим, обязательно напишу в редакцию оксфордского словаря. Кстати, как считаешь, какое слово будет достаточно сильным, чтобы обрисовать эту ситуацию?» Ханна снова посмотрела на люк в потолке. Вид подтверждал ее худшие опасения. «Это же... душ?» Снова завершил за нее фразу «Бэнкрафт». «Да. Строители, которых ты наняла, установили камеру, чтобы наблюдать из подвала за тем, Кто пойдет мыться и схватить этого голову, как младенец-бедолагу? Он пересек пространство, отодвинул в сторону большой шкаф в дальнем конце помещения и открыл забранное металлической решеткой отверстие. А затем они утащили бы похищенного через эту дыру, ведущую в чарующую канализационную систему Манчестера. Посмотри сюда. Я столько раз отпускал шуточки о своей готовности провалиться сквозь землю и даже не подозревал, что маршрут уже проложен. «Значит, я наняла для ремонта серийных убийц?» Спросила Ханна, переводя взгляд от люка в потолке к забранному решеткой отверстию и обратно. «Отдадим им должное. Серийных убийц, которые мастерски умеют укладывать плитку. Хотя нет. Опять не угадала». Бэнкрафт отшвырнул нечто, напоминавшее крышку мусорного бака со старого и шаткого деревянного стула и сел. Тот угрожающе заскрипел, однако выдержал. «Подумай как следует, и сразу же все поймешь!» «Итак», — произнесла Ханна и попыталась сделать глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями, но в душном подвале почти не было свежего воздуха. «Никто не будет прилагать столько усилий, чтобы похитить совершенно постороннего человека». «Верно», — одобрительно кивнул Бэнкрофт. И хотя я нажил множество врагов, которые желают мне смерти, они вряд ли захотят вначале побеседовать со мной по душам. И уж точно не в то время, когда я буду голым. Отложим пока также другую маловероятную, пусть и возможную, гипотезу о том, что это сомнительная попытка твоего муженька-изменщика по возвращению тебя в семьи. Кстати, как все прошло в Лондоне? Ты хочешь обсудить это прямо сейчас? Прости за старание поддержать светскую беседу, чтобы отвлечь тебя от мрачных мыслей. В умиротворяющем жесте вскинул ладони Бэнкрафт. «Тогда рассуждаем дальше. Предположим также, что никто не планирует похитить нашего печатника-растофарианца. И так остается...» «Стелла», – прошептала Ханна и почувствовала новый приступ дурноты. «Стелла», – кивнул начальник. С момента инцидента, как все сотрудники газеты называли «проникновение в их редакцию чудовище которая получила внушительный отпор от обитавшего в теле Мэнни духа, было принято решение, что Стелли следует находиться в защищенном здании постоянно, 24 часа в сутки, и покидать его только в сопровождении кого-либо из коллег. Нужно заметить, что сама она не участвовала в принятии данного судьбоносного решения и совершенно не одобряла его. Эта идея предполагалась как непродолжительная мера, однако нет ничего более постоянного, чем временная, Поэтому ситуация затянулась уже на три месяца. — Секундочку. — встрепенулась Ханна. — А разве подруга Мэнни не сумеет защитить Стеллу, если кто-то попытается её… — Она указала вверх на люк. — Ну… того. — Вот видишь? Ты почти до всего додумалась сама. — кивнул Бэнкрофт. — Не обязательно говорить это так снисходительно. — Какие мы нервные! — покачал он головой и встал. «Если признаться честно, то я и сам долго размышлял над этим, а сейчас хочу проверить одну теорию». Затем подошел к металлическим дверям в подвал, снова распахнул их, впустив внутрь солнечные лучи, и во весь голос крикнул «Мэни!». Ханна услышала, как издалека донесся грохот. Плавным движением Бэнкрафт выудил из кармана пачку сигарет, вытащил одну и закурил глубоко затягиваясь и выдыхая дым, после чего выглянул наружу. «Так приятно иногда прогуляться. Погода сегодня вполне приятная, не правда ли?» «А я и не замечал. Думал, в кабинете жарко, потому что опять отопление заклинило». Ханна подошла и встала рядом, в основном из-за желания оказаться подальше от люка. Свежий воздух тоже помогал взять себя в руки. Вскоре она заметила Мэнни, который как раз огибал здание. Как неудивительно, он натянул брюки, хотя периодически забывал о такой незначительной детали. Видимо, Грейс совсем недавно провела одну из своих воспитательных бесед о важности одежды. Длинные белые дреды, обычно обвивавшие горло печатника, на манер затейливого шарфа, сейчас свисали за его спиной, почти касаясь земли. Мы здесь. Чем помочь? А, Мэни, кивнул Бенкрафт. Спасибо, что присоединился. «Не возражаешь, если я попрошу кое-что передвинуть там внизу, в подвале?» Великан-испытующий посмотрел на собеседника, после чего направился к каменным ступеням, однако внезапно дернулся назад точно марионетка на невидимых веревках. «Какие-то проблемы?» — поинтересовался Бэнкрофт. «Прости!» — виновато пробосил Мэнни и потер ладонью затылок. «Она туда не хочет!» «Ясно!» — протянул главный редактор и тут же уточнил «Не хочет или не может?» «Второе!» — болезненно кривясь сообщил печатник. «Любопытно! А куда еще она не способна?» «Спасибо, Мэнни!» — перебила начальника Ханна, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и жизнерадостно. «Не бери в голову, мы и сами справимся!» «Точно?» «Вне всяких сомнений!» Бросив на них еще один недоуменный взгляд, Мэнни развернулся и медленно побрел обратно в печатный цех. Бэнкрофт недовольно уставился на помощницу. «Я хотел выяснить точный радиус действия той штуки. Под штукой ты подразумеваешь могущественную древнюю сущность, которая обитает в теле Мэнни, и о которой мы не знаем ровным счетом ничего, помимо того, что она защищает здание и очень не любит, когда нарушают ее покой?» Бэнкрофт едва заметно кивнул, соглашаясь со сказанным, а потом добавил. Теперь мы знаем еще и то, что подруга Мэнни не может спуститься в подвал. Это уже три пункта. На самом деле даже 4 Вздохнула Ханна, начиная отходить от первоначального шока и снова чувствовать себя человеком. В ответ на вопросительный взгляд начальника она сказала, «Мы выяснили, что кто-то знает о ней достаточно и в курсе о ее неспособности проникнуть в подвал». «И это тоже», — подтвердил вывод Бэнкрафт. «Итак, теперь мы позвоним в полицию?» — уточнила Ханна. «Вот уж нет. С чего это нам прекращать веселье на самом интересном месте?» «Нет, мы сами выясним, кто приложил столько усилий, чтобы оборудовать тут аттракцион по похищению. И порвем этих подонков на малюсенькие клочки. Полиция тут же прикроет лавочку, как прикрывает все дела, связанные с мистической чепухой». «Но не обсуждается». Как только мы привлечем к расследованию легавых, то все объявят либо недоразумением, либо работой совершенно постороннего человека, который тут же очень удобно испарится. Бэнкрофт говорил правду. В прошлый раз полиция тоже не захотела разбираться со странными действиями оборотня. Но не считая одного детектива-инспектора, причем дело для него окончилось плачевно. «Нам нужно узнать, кто стоит за попыткой похищения, и пресечь ее на корню». «Ты сама присутствовала на встрече с доктором Картер. Она была моей главной подозреваемой». «И сейчас её рано списывается со счетов, однако...» Бэнкрофт махнул рукой в сторону подвала. «Похоже ли всё это на действия той, кто гарантировала нам безопасность Стеллы в обмен на помощь с расследованием истории про вампира?» Ханни не хотелось признавать, но начальник снова говорил логичные вещи. «Может...» «Это работа кого-то из основателей, просто Картер об этом не догадывается?» «Может и так», — не стал спорить Бэнкрофт. «Хотя вряд ли нам удастся выяснить все, стоя здесь. К счастью, благодаря моей ничем не заслуженной репутации человека слегка... Невыносимого? Эксцентричного? Я сумел уволить строителей, не вызвав подозрений насчет причины. Полагаю, что теперь они и кто бы им в действительности не платил будут особенно стремиться вернуться и завершить работу. Тем временем нам нужно узнать личность истинного заказчика». «Ясно?» – кивнула Ханна. «Я этим займусь». «Нет», – возразил Бэнкрафт. «Ты должна взяться за расследование той необъяснимой смерти, о которой говорила наша карманная щадья зла. Сейчас нам, как никогда, требуются гарантии безопасности для Стеллы». «Согласна», – вздохнула Ханна. «Но Окс и Реджи могли бы...» «Вот только у них нет...» «Даже не начинай!» «У них нет уже проверенных связей с представителем местных органов правопорядка!» Широко ухмыляясь, продолжил Бэнкрафт и изобразил пантомимой огромный глаз на стебельке, который вырос на макушке детектива-инспектора Тома Стерджеса при последней встрече с ним. «Как же я тебя ненавижу!» Вздохнула Ханна, закрывая глаза. «Идем. Нам всем пора внести свою лепту на благо коллектива». «Да-да», — пробормотала она, следуя за начальником. «Кстати, я сказала Грейс, что она может разобрать твой дурацкий ругательный стенд, пока мы заняты. А еще ты настоящий один в шесть. Пока смерть не разлучит нас». В суде рассматривается дело, которое может стать новым прецедентом в юридической истории. Мистер Алан Олдридж из Ковентри подал на развод с супругой Маргарет, хотя та скончалась шесть лет назад. Истец, утверждая, что она до сих пор продолжает преследовать его. За это время он уже дважды переехал, однако дух покойной жены каждый раз находил не слишком счастливого данным обстоятельствам мужа. «Это сущий кошмар», — заявляет мистер Олдридж. «Стоит мне только привести домой леди, как Маргарет начинает грохотать кастрюлями и сковородками», передвигать украшения и менять скорость воспроизведения моих любимых пластинок Барри Уайта. Также он сообщает, я любил жену, но у мужчин есть потребности, а миссис мешает их удовлетворять, даже с того света. Если еще хоть одна девушка выбежит с криками из моего дома, меня могут исключить из Тиндера. В брачных обетах говорилось, пока смерть не разлучит нас, и эту клятву я намерен сдержать.